Анджей Чеховский. Правда об электри. Мы играли за городом в электров. Арне начал считать, кто будет электром. Но в это время над нами раздался свист садящейся ракеты. Она пустилась в шагах в 15 от нас и несколько секунд раскачивалась на своих длинных паучьих ногах. Видна новая модель. — заметил Арне. — Я тоже сказал, что еще не видел такой ракеты. Мы подошли поближе. Ноги ракеты подогнулись, и она коснулась земли. Действительно, она была какой-то странной. На ее корпусе черной краской были намалеваны какие-то знаки. — Почему никто не выходит? — спросил я. — Чудак, — сказал Арне, — она должна остыть. Но очень скоро дверь в брюхе ракеты отворилась, и из нее выскочила длинная раскладная лесенка, по которой начал спускаться кто-то в шлеме и серебристом скафандре. Он выглядел совсем как человек. Арне тоже это заметил и сказал, «Какой-то чудной лектор». Тем временем пилот снял шлем, и мы увидели, что он действительно человек. Арне даже присвистнул от удивления. А пилот, заметив нас, принялся махать рукой, подзывая к ракете. «Может, лучше смоемся?» — спросил я. Арне был иного мнения. «Пойдем», — сказал он, — «смыться всегда успеем». Пилот поджидал нас, сидя на ступеньке лесенки. Когда мы подошли, он спросил, как нас зовут. «Я Рой», — ответил я. «Я Арне», — сказал Арне. «А ты кто?» Том! широко улыбнулся пилот и спросил. «А что вы тут делаете, ребята?» «Играем в электров», — быстро ответил Арне. «Первый раз слышу», — удивился пилот. «Электры? Что это?» Арне аж поперхнулся. Пилот в минуту смотрел на него, а потом перестал улыбаться. «Я должен вам объяснить, ребята», — сказал он. «Я прилетел с земли». «И вовсе не собираюсь над вами шутить. Я действительно не знаю, что такое лектор». «Врет!» — шепнул мне Арне. «Нет такого города-земля!» Пилот, казалось, был удивлен еще больше, чем Арне. Он вытащил из кармана комбинезона бумажную трубочку и блестящую коробочку. Трубочку взял в рот, щелкнул коробочкой, и то, что он держал во рту, зажглось». Оно горело совсем не так, как бумага. Огонек был едва виден, зато дыма было уйма. Арне закашлялся. «Ну», — нетерпеливо сказал пилот, — «Земля, планета в Солнечной системе, точно можешь мне верить. А теперь расскажите мне об этих электрах». «А, — понял Арне, — ты из другой планеты». «Ну да», — сказал пилот и затянулся ядовитым дымом. Арнет отодвинулся на несколько шагов и подтолкнул меня локтем. — Разрази меня, молния, — шепнул он, — если я сумею ему объяснить, что такое электры. Это, наверное, сумасшедший. — Итак, — сказал пилот, — теперь он смотрел на меня, поэтому я сказал, — есть разные виды электров. — Какие? — Полицейские, пилоты, мыслетроны, супермыслетроны, транзисты и лампачи. «А, роботы!» Я испугался. «Так нельзя говорить, это не хорошее слово!» Пилот слегка улыбнулся. «Ну-ну, так значит, вы играли в этих электров?» «Да», — вставил Арне. «Хорошая игра. Сначала считаются, кто будет электром. А потом он может давать другому разные приказы, потому что понимаешь, тот второй — это человек. Например, влезть на высокое дерево или поймать травчика — Или сорвать светоцвет с какой-нибудь клумбы и при этом не попасться в руки сторожу. Ну, а потом другой становится электром и может отыграться. — А не наоборот? — спросил пилот. — Тот, кому выпало быть электром, должен слушаться человека. Арне замолчал и опять толкнул меня локтем. — Нет, — сказал я. Арне сказал верно. Пилот смотрел на нас так, что мне стало как-то не по себе. «Уж не собираетесь ли вы убедить меня, братцы?» Медленно сказал он, что у вас машины могут командовать людьми. «Не машины!» — отрицательно покачал я головой. «А электры!» «Что же в таком случае делают люди?» «Разное. Работают в магазинах с магнитерией или на электростанциях. «А почему этого не делают электры?» «Потому что они там могут намагнититься», — объяснил я. «Если на двери повесить объявление, внимание, тысяча гаусс, ни один электр не войдет». «Где еще работают люди?» — спросил пилот. «Есть у вас ученые? Ну, те, кто занимается физикой, математикой и так далее». Мы с Арне взглянули друг на друга. «Нет», — сказал Арне. «Может, на вашей планете школ-то нет? Вы хоть читать и писать-то умеете?» Арне обиделся. «Есть у нас школы», — сказал он. «Но сейчас у нас каникулы». Пилот погасил бумажную трубочку и вынул из кармана другую. Руки у него дрожали, но не от страха, а от злости. Я подумал, что, может, лучше бы все-таки сбежать, но не хотел говорить об этом Арне, чтобы он не подумал, будто я струсил. Пилот встал и принялся ходить взад и вперед по траве. «Кто управляет вашей планетой?» «Президент», — сказал Арне. «Надеюсь, это человек». Арне вытаращил глаза. «Тогда кто же у вас президент, черт побери?» «Супер -мысли трон, неуверенно сказал Арне. Пилот был здорово разозлен, но ничего не сказал, только еще быстрее стал ходить туда и обратно. Спустя некоторое время он успокоился и тяжело присел на лесенку. «Слушайте, ребята», — сказал он, — «либо я спятил, либо на вашей планете творится черти Я всегда считал, что это довольно скверно, когда корабли с Земли посещают звездные поселения не чаще, чем раз в 200 лет». «Но мне даже и в голову не приходилось, что за это время дело может дойти до бунта машин. А ведь именно что-то подобное произошло тут у вас. Почему люди слушают приказы этих электров?» Арне опять опередил меня. «Потому что электры умнее». Пилот выругался так ужасно, что ни я, ни Арне не смогли запомнить того, что он сказал. «Мне так захотелось смыться, как еще никогда в жизни!» «Ладно», — успокоился пилот, — «вы тут ни при чем, но хоть поймите, что электро — это машины, которые, правда, умеют быстро считать, но наверняка в ста тысячах кубических парсеках пустоты нет и не будет машины, которая была бы умнее человека. В конце концов, это же люди их построили, а не наоборот». «Вот именно что наоборот», — уперся Арне. Пилот было собирался разразиться ругательствами, но сдержался и даже улыбнулся Арне. «Если бы было время, я сам построил бы вам такого мыслящего дьявола». «Неправда», — сказал Арне. «Ни один человек не может этого сделать. Мой дядя пытался построить транзистор, но ничего из этого не получилось, а электры очень умные». Я сам знал полицейского, который ухитрялся помножить в уме 24 582 на 15104, и у него всегда получалось 371 286 528». Пилот некоторое время молчал, зато Арне заговорил опять. «Или вот мой брат Аль, он нашел ржавый корпус электро на какой-то свалке». «Да» заинтересовался пилот. «Исправил его и надел на себя», сказал с чувством Арне. Он рассказывал об этом, наверное, уже в тысячный раз и всегда одинаково. Потом пошел в клуб электронных полицейских туда, где такие смешные столики в клетку и на них играют шахматы. Один электор начал играть с Алем в эти шахматы. Аль рассказывал, что электор сразу понял, что Аль – человек потому что Аль все время ошибался и по невнимательности отдал двух коней. Но он ничего не сказал и пригласил Аля в бар на 300 вольт в прямоугольном импульсе. Аль воткнул свою вилку в штепсель и его так тряхнуло, что он еле очухался. Пилот закусил губу. «Значит», — сказал он, — «вам чертовски хорошо на этой планете». «Вы, наверное, вовсе не хотели бы, чтобы было иначе, правда? Рой, хочешь иметь робота, который станет делать все, что ты ему прикажешь?» «Я немного подумал и сказал, что хочу». Пилот повеселел. «А ты, Арне?» «А он будет ходить вместо меня в школу?» «Неуверенно спросил Арне». Пилот наморщил лоб. «Нет». Арне был разочарован, однако сказал, что хотел бы, но у нас нельзя иметь роботов. Мы замолчали. Пилот затянулся голубоватым дымом, словно это было величайшим наслаждением на свете. Арне не мог на это смотреть и подошел к одной из ног ракеты, чтобы как следует ее разглядеть. Немного погодя, пилот спросил. Наверное, не все люди так уж слушают этих электров. «Только не выдумывайте, вы же говорили, что существует полиция». Я не знал, что сказать, и, конечно, Арне опять успел влезть, хотя был на несколько шагов дальше. Мой дядя Лео был камердинером у одного электронного мозга на улице Дудиода. Это был старый лампач без единого транзистора. Дядя Лео рассказывал мне о нем много смешного. Этот лампач ужасно боялся молний и во время грозы не позволял заземлять себя шасси. «Интересно», — сказал пилот, — «И что же?» «Однажды дядя очень разозлился на этого лампача», — сказал Арне. Ему зло не отключил заземление, и как раз тут ударила молния, и у старика полопались все экраны. Дяде за это пришлось целый год крутить «Динамо». «Беспрерывно?» «Нет», — сказал Арне. Судья присудил дяде много киловатт-часов, и ему пришлось накручивать их каждый вечер. «Ясно», — проворчал пилот. Арне уселся на траву напротив него и наклонил голову, чтобы увидеть макушку ракеты. «Мне уже по уши было, рассказов Арне, поэтому я воспользовался случаем и спросил пилота. «Ты прилетел с Земли один?» «Не совсем», — сказал пилот. «На орбите находится корабль. Он называется Норберт Венер. В нем от носа до основания зеркала 314 метров. Наверху осталось 12 человек и 10 роботов. Всем командует командир Лагот, и пусть меня треснет 100 килограммов антиматерии, если это на человек из плоти и крови». «И роботы слушаются людей, еще как ходят по струнке». «Земля очень далеко отсюда», — спросил Арне. «От Солнца до вашей планеты свет летит двадцать три года, мы летели двадцать пять». «Ого», — сказал Арне. Однако, по выражению его лица, я видел, что он вовсе не верит пилоту. «Врет», — шепнул он мне, — «ему самому не дашь больше двадцати пяти». Между тем пилот взглянул на совсем обыкновенные часы и сказал, что должен войти в ракету. «Если хотите посмотреть, как там внутри, то пошли», — сказал он. «Только осторожно, без фокусов». Мы поднялись по лесенке. Я немного боялся, что Арне уже вошел внутрь. Не мог же я отставать. Внутри был вертикальный ход, по которому можно было подниматься, держать за скобы, а в его стенах отворялись дверцы кабин. На самом верху проход закрывала толстая плита». Пилот сказал, что за ней двигатель и реактор. Потом пилот оставил нас одних и полез в одной из кабин наверху. Арней сказал, чтобы я сидел тихо, а сам отправился следом за пилотом. Заглянув при открытой двери, он быстро съехал вниз. «Рой», — сказал он тихо, — «этот пилот врет». «Ну да, врет, как не знаю кто. Он ни с какой ни земли». «То, что он говорил об электрах, липа. Если не веришь, загляни сам». Я, наверное, побледнел, но поступил так, как говорил Арне. Действительно, пилот сидел в большом кресле перед щитом огромного электро, какого-то супер трона, ворчащего и поблескивающего экранами. На щите у него была надпись «Радиостанция», наверное, так его звали. Я еще не видел электро, который бы выглядел так грозно. Он что-то резко говорил пилоту, а тот все время отвечал. «Так точно, командор!» Сомневаться, кто из них, чьи приказы слушает, не приходилось. Я тут же вернулся вниз и где ждал Арне. «А я тут ему наплел», — сказал Арне. «Сматываемся?» «Да поскорее!» Мы слетели по лесенке и были счастливы, что нам удалось убежать. Конец рассказа.